«За семьдесят пять дней до столкновения!» «Ты не передумал?» Инга смотрела на Макса смеющимися глазами. По интонации, произнесенной ею фразой, ему показалось, что вопрос был задан с провокационным оттенком. Макс повернулся и посмотрел в сторону Романа. Тот стоял в шагах в пяти от них. Судя по его выражению лица, он разделял настроение их спутницы. «Точно, какой-то подвох!» – подумал Макс. Но ему не хотелось спасовать перед новыми друзьями. Тем более, что он еще вчера согласился на эти полеты на перегонки на легких ракетных модулях, или ЛРМ, как сокращенно их называли пилоты. Правда, он никогда не пользовался таким экстремальным видом отдыха. Все полеты на ЛРМах до сегодняшнего дня Макс совершал исключительно в служебных целях и, как правило, при подготовке к очередному космическому заданию в качестве тренировки. Но здесь, на этом курорте, многие отдыхающие с удовольствием пользовались услугой развлечь себя экстремальным видом отдыха. Инициатором сегодняшнего развлечения выступила Инга. Она уговорила Макса погонять над морем на перегонки. Тот вначале отнесся к этому предложению с иронией, но девушка настаивала на своем предложении. И Максу пришлось согласиться. чтобы не уронить себя в ее глазах. Роман же при этом категорически отказался от полетов, мотивировав это тем, что уже неоднократно участвовал в них, и ему это уже порядком поднадоело. Максу при этом показалось, что Роман ранее попадал в какую-то ловушку, построенную Ингой. Ему теперь хотелось избежать повторения, сославшись на нежелание. Но тот с удовольствием будет наблюдать, как теперь Макс, в свою очередь, попадет в такую же ловушку и окажется в комичной ситуации. «Ну хорошо», – подумал Макс. «Если так, то посмеемся потом все вместе». И теперь они втроем приехали на этот прибрежный аэродром. Роман согласился поехать с ними и подождать их на берегу до возвращения. Будучи опытными и отлично подготовленными космическими пилотами, Они имели настолько высокий квалификационный уровень при управлении ЛРМами, что им не требовалась дополнительная инструкция по соблюдению правил безопасности. Их сразу провели в ангар для переодевания в специальные летные комбинезоны. Роман же отправился на стоянку ЛРМов, чтобы ожидать их там. Сопровождающий Макса и Ингу дежурный помощник руководителя полетов, молодой парень указал им на ряд шкафчиков с комплектами комбинезонов. Очевидно, впечатленный уровнем квалификации предъявленных ему документов, он сразу же понял, что вот именно таким посетителям его советы совершенно не нужны. Поэтому он спокойно уселся в ожидании у выхода из ангара на летном поле, чтобы не докучать своими излишними, в данном случае, советами. Молодые люди самостоятельно подошли к шкафчиком и по надписям на них нашли свои размеры. Они оказались недалеко друг от друга. Инга, как показалось Максу, нисколько не смущаясь, быстро скинула с себя легкий сарафан и через секунду оказалась перед своим шкафчиком в одних трусиках. Больше никакой одежды на ней не было. Макс совершенно не ожидал такого развития событий. Он увидел девушку, стоящую к нему боком в десятки метров от себя. Лицо у него вспыхнуло и залилось красной краской от смущения. Сердце так сильно забилось в груди. Что Максу показалось, его стало слышно. Он поспешно отвернулся в сторону, чтобы не смотреть на Ингу. Да, наоборот, словно слегка провоцируя, посмотрела с улыбкой в спину Макса, достала из шкафчика свой комбинезон и такими же быстрыми движениями, как и разделась до этого, стала облачаться в него. Макс, все та же стоя спиной к Инге, постарался побыстрее снять с себя шорты и облачиться в свой комбинезон. Не представляя, как справиться с нахлынувшим смущением, Он чуть ли не впрыгнул в него и поспешно застегнул все молнии. После этого он украдкой бросил взгляд на сопровождающего, ожидавшего их на выходе из ангара. Молодой человек совершенно не обращал на них внимания. «Готов?» – насмешливо, как показалось Максу, спросила Инга. «Ага!» – с небольшой хрипотцой в голосе от нахлынувшего волнения ответил он своей спутнице. «Тогда идем на старт, пилот!» – так же весело произнесла Инга, проходя мимо него к выходу из ангара. При этом она шутливо шлепнула Макса по ягодице своей ладонью, на секунду задержала ее на этом месте и слегка сжала. Максу показалось при этом, что на этот раз у него залилось краской смущение не только лицо, но и все тело целиком. Он посмотрел вслед Инги, направляющейся легкой посходкой к выходу, попробовал отвести взгляд в сторону, но у него это плохо получилось. Молодой человек двинулся следом и вышел за ней из сумрачной тени ангара на яркий солнечный свет, заливавший лётное поле. Пришлось прищуриться. Макс воспринял это с некоторым облегчением. Казалось, лишённый возможности на несколько мгновений смотреть на Ингу, он выиграл некоторое время, чтобы справиться со своим волнением, вызванным увиденным и почувствованным в ангаре. Эти несколько секунд позволили ему взять себя в руки и попытаться сосредоточиться на предстоящем полете. Полностью справиться с волнением, наверное, не получилось. Когда они подошли к Роману, тот внимательно посмотрел на Макса и шутливо заметил. «Мне кажется, ты проиграл еще до взлета». Инга, услышав его, рассмеялась и также шутливо отозвалась. «Нет, нет, он еще не сдался. Придется потрудиться, чтобы его победить». Пока они перекидывались между собой короткими репликами, Макс окончательно успокоился и постарался ответить Инге в такой же шутливой форме. «Представляю вам право первый выбрать аппарат для заведомо неудачной попытки обыграть меня». «Ого, это вызов!» – с улыбкой произнесла Инга. «Вот этот, красный. Тогда мой, синий». Макс зашагал к выбранному ЛРМу. Роман, сопровождающим их инструктором, направился к смотровой вышке на краю летного поля. Последнее, что услышал Макс от них, был вопрос Романа к молодому человеку. Как сегодня метеоусловия? смерти ожидаются?